Глава 24 Ян сидел напротив, уткнувшись в какие-то свои бумаги. «И долго вы будете как привязанные за мной ходить?» Я нанёс последний виток заклятия на контур страха и принялся за консервацию перед транспортировкой в лабораторию. Наконец-то у меня появилось время, чтобы доделать его. Думаю, что обкатаем в центре у Дениса, а потом внедрим в контур моей защиты. Пока не поступит приказ об отмене этого решения говорил Ян, что-то подчеркнув в документе, после чего бросил ручку на стол и потянулся. «Скоро Илюха должен прийти и принести последние новости». «Ну-ну. Не то что Орловы меня в последнее время напрягают, но их становится в моей жизни слишком много. Но я особо не возражал, тем более что недавно появилось какое-то нехорошее предчувствие, словно что-то должно произойти, что-то страшное. На фоне этого предчувствия, которое усугублялось с каждым днём, Я окончательно разругался с женой, полностью запретив ей выходить и тем более выезжать без меня. При этом я запретил всем водителям вывозить Анну и полностью заблокировал доступ к денежным средствам, заявив, что если маме очень хочется встретиться с дочерью, то мой дом всегда для неё открыт. С тех пор мы не разговаривали друг с другом, но сейчас, на восьмом месяце семейной жизни, мне было всё равно. Оставалось надеяться, что роды и забота о детях как-то повлияют на неё». Но, если честно, я уже сам в это не верил. Несмотря на протест, Анна не пыталась оспорить мой приказ, но видно было, что угли тлели и в любой момент могло полыхнуть. Вместе с Ильёй прибыл подоров Посмотрев на них, я заложил руки за голову. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но тебе не кажется, что мне пора дом менять или этот расстраивать до размеров Ушаковского мавзолея?» «Ха-ха, считай, что я посмеялся». Подоров был предельно серьёзен. Он сел рядом с Яном, а вот Илья остался стоять возле дверей кабинета, куда их проводил Виктор. Я, глядя на напряжённое лицо, Матвея выпрямился. «Что произошло?» – спросил я у Подорова, а Ян напрягся и нахмурился. «Убит представитель клана Уэльс, который должен был представлять главу клана на бракосочетании Камилы. Это произошло в поезде за 50 километров до пересечения границы, так что к нам претензий нет». Подоров протёр красные воспалённые глаза – «Ну, если это старина адрес то у него есть опыт организации диверсии в поездах». Я стиснул зубы. «Они останавливали поезд?» «Нет, насколько я знаю, был подкуп обслуги». Подоров замолчал, затем быстро добавил. «Господина уше зарезали в вагоне ресторане». Но главное, чего добивались эти твари, было достигнуто. Глава клана Уэльс решил лично посетить свадьбу дочери. «Кто-нибудь мне объяснит, зачем после гибели доверенного лица он хочет так рисковать?» Я потер лоб. Это был какой-то сюр, который совершенно не укладывался в голове. Наш посол пытался его переубедить, но, похоже, от всех переживаний у господина Уэльса слегка протёк чердак, потому что он абсолютно уверен, что вот конкретно его это не коснётся. Подоров снова протёр лицо, что у него проверенная охрана и поезд клановый, и вообще никто не посмеет покуситься на жизнь главы правящего клана. «Он идиот?» – не отвечая, это был риторический вопрос. Я даже не знал, как на сказанное реагировать. «Ты опасаешься покушения?» Я в упор смотрел на Подорова. «Оно точно будет. Весь мой аналитический отдел даёт 97%, что Уэльса попытаются убить. Из них 83% за то, что покушение произойдёт на нашей территории. Илья утверждает, что это произойдёт в поезде». Я обернулся на Илью, и тот с самым серьёзным выражением на лице кивнул. «Вообще-то это вполне логично». Я откинулся в кресле. Как я уже говорил, зачем что-то придумывать, если есть уже отработанные схемы. И то, что на нашей территории, тоже вполне логично. Всегда можно обвинить Российскую империю и не допустить Лейманова на престол. Если пролетели со свадьбой с Камилой, то вполне можно и такой фокус провернуть. Да ещё и войну можно будет под это дело объявить. Шутка ли? Главу правящего клана завалили. Я, по примеру, Подорова протёр лицо. «Отдохнул» называется. А что насчёт самого поезда? «Сомневаюсь, что в нём будет хоть один непроверенный на сто раз человек». «Я пришёл к выводу, что попытаются реализовать тот же сценарий, что и при нападении на школьный поезд», — ответил Илья. «Скажи, а ты кем в конторе у Матвея работаешь?» «Я руковожу аналитическим отделом». Он скупо улыбнулся. «Так, понятно, почему Подаров его с пробирками послал в лаборатории, чтобы сразу же полученные результаты взять в работу. Но сейчас меня переводят на оперативную службу». Мне нужен толковый зам, перебил его Подаров. Так что не ной, а работой. Да я не ною, пожал плечами Илья. Что от меня требуется? перебил я Орлова. Звоню Устинову, нам нужен отряд производящих впечатление боевиков, которые сыграет роль предоставленной высоким гостям охраны. Я удивлённо посмотрел на Матвея. А кто на самом деле будет осуществлять охрану? Наконец я подобрал приличные слова. Эм, глубокомысленно произнёс Подаров и обернулся к Илье. Тот глубоко вздохнул и ответил. «Я ночь не спал, прокручивал разные вероятности. В этом чёртовом поезде почти нет шансов спасти Уэльса. Он практически при любом раскладе погибает». Скороговоркой проговорил Илья. «Почти при любом, я прищурился. Не зря. Ой, не зря они сюда вдвоём притащились. Есть один вариант, когда Уэльс остаётся жив. Я не могу просчитать, что конкретно должно происходить, но это должно происходить в том случае, если с ним в поезде одновременно находитесь». Ты, я, Ян, Егор Ушаков и Устинов, причём последний отдельно от своих людей с нами. «Так», — протянул я, — «и как же вы хотите нашу дружную толпу обосновать?» «Наследник правящего клана в сопровождении двух родичей глав весьма сильных и влиятельных кланов в организованном империи комитете по встрече высокого гостя», — быстро ответил подоров «Вот только я заметил, что он как-то подозрительно прячет глаза». «Матвей?» — протянул молчавший до сих пор Ян. «А Михаил в курсе, что главу Ушаковых и его собственного наследника хотят привлечь к сомнительной авантюре?» «Нет», — Подоров покачал головой, — «я поэтому пришёл сначала сюда к Косте, что скажешь?» «Я не ответил, лишь запрокинул голову, обдумывая то, что только что было сказано. Подоров пришёл ко мне сегодня не как к Косте Керну, а как к будущему главе своего клана. И то, что я решу сейчас и как проведу операцию, будет значить в будущем очень много» орловы и Матвей молчали, не мешая мне принимать первое настолько важное решение, от которого будет зависеть не только моя судьба и судьба моих близких, но и реально судьба всей страны. Могу ли я отказаться? Легко. И никто из присутствующих мне слова не скажет. А теперь ещё раз. Могу я отказаться? Нет, вашу мать, не могу. И те люди, которых ведущий аналитик страны советует мне взять с собой, на самом деле единственные люди, чьими жизнями я действительно могу рискнуть, потому что им не нужно будет объяснять, что стоит на кону». Я выпрямился и в упор посмотрел на Подорова. «Одно условие. Как только мы заходим в поезд, командование переходит ко мне. Именно я буду решать, что кому делать и кому куда пойти». «Думаю, это разумное требование», – кивнул Матвей. «Я подготовлю доклад императору. Ушакову и Устинову сам сообщишь? Тогда я пойду». «Стой. Мне нужен план поезда и точный маршрут», – остановил я Матвея. «Хорошо» и он стремительно вышел из кабинета. Мы зашли в поезд, остановившийся на пограничном пункте. Поезд не досматривался, всё-таки не бомжей везёт, о представителей клана уэлс включая его главу на свадьбу дочери клана. Сначала план был другим, но просчитав все за и против, я пришёл к выводу, что успех будет обеспечен только в том случае, если я попру как таран, не оглядываясь на различные политессы. В противном случае мы просто потеряем время и подвергнем нашей жизни еще больше опасности, да и Уэльса похороним. Входили двумя группами. Два десятка бойцов Дениса заскочили во второй вагон, где сразу же начали наводить показушную суету. Именно в этом вагоне располагался глава клана. Мы же в пятером зашли в четвертый вагон, туда, где, по нашим сведениям, расположились юристы клана». «Илья, пройди к Уэльсу и сообщи о нашем прибытии. На тебе весьма ответственная миссия. Ты должен вычислить предателя, того, кто должен дёрнуть стоп-кран, останавливая поезд». Негромко распорядился я, осматриваясь по сторонам. Илья молча наклонил голову и быстрым шагом направился к тамбуру, чтобы перейти в соседний вагон. В этом вагоне было всего два купе. Из одного из них высунулся лохматый парень и на ломаном русском языке спросил. «А почему мы стоим?» «Пути проверяли», — ответил я. «Вас сколько в купе?» «А зачем вам? Ну как же, а вдруг что-то случится? Надо же знать, сколько трупов нужно вытаскивать». «Ну что я могу сказать? У Устинова всё-таки есть чувство юмора. Шутник, мать его. А ещё он отлично знает английский язык. Так сколько вас?» а трое, в каждом», – пискнул парень и захотел спрятаться. Но Денис придержал дверь купе, а потом и вовсе заблокировал её ногой в тяжёлом ботинке. «Слишком хорошо живёте. Давай-ка мы вас немного уплотним», – весело добавил Устинов. «Из этого купе во второе перебазируйтесь». «Да кто вы такие?» «Живо!» — весёлый голос стал мгновенно жёстким. «У нас мало времени и очень плотный график». «Костя!» Поезд тронулся, и в вагон зашёл Илья. Уэльс требует встречи с главным, а также требует объяснить этот беспредел. «Ты нашёл его?» — тихо спросил я, не уточняя, кого имел в виду. Но этого и не требовалось, потому что Илья прекрасно понял, о ком шла речь. «Её!» — он кивнул. «Служанка в вагоне главы клана». «Вот как. Я оглянулся, чтобы посмотреть, как освобождают одно купе, перегоняя юристов к их коллегам. И как она смогла обойти клятву. Только не говори, что она её не приносила к клану Уэльс». «Приносила», — ответил Илья. «Но, похоже, она пошла на это целенаправленно. Ей поставили кратковременный блок. Но как только она остановит поезд, убийцы смогут проникнуть внутрь, клятва убьёт её, несмотря на блок». «И она ничего никому не скажет», — добавил я. «Ты её изолировал?» «Нет, мне удалось выявить нарушение контура принесённой присяги. У других таких аномалий не наблюдается. Сейчас девчонка в недоумении не может понять, как и все остальные, что происходит». «Я требую объяснений!» В вагон даже не вошёл, а ворвался уже немолодой мужчина с возмущённо торчащими в разные стороны седыми усами. «Кто вы такие? И что происходит в моём поезде?» «Моё имя Константин Орлов. Я наследник клана Орловых. Ох, как же мне было трудно впервые назваться Орловым». Но обстоятельства того требовали, и я переборол себя. «Егор Ушаков, глава клана Ушаковых», — представил я молчаливого Егора. «Денис Устинов, глава клана Устиновых. А вас, господин Уэльс, я попрошу войти вот в это купе, которое Денис освободил специально для вас и вашего ближайшего окружения». «Меня предупреждали о встрече, но я не думал, что она может проходить вот так», — Уэльс поджал губы. «Я попрошу незамедлительно покинуть мой поезд». «Нет», — спокойно ответил я. А Денис убрал руку от уха, отдав последние команды командиру отряда. – Зайдите в купе. Ваша охрана уже нейтрализована, и до столицы вы будете довольствоваться той, которую я вам предоставлю. – Вы понимаете, что идете на международный скандал? Что я этого так не оставлю? – Да мне плевать. Я честно сначала решил, что буду долго расшаркиваться перед вами, но потом передумал. А знаете почему? Потому что вас уже свои же списали со счетов, у вас нет наследника, а консорта многие просто не захотят принять. Тем более, если консорт будет сыном клана чужого государства. Так почему бы не принести сакральную жертву? О чём вы говорите? Я говорю о том, что сын клана Адраесов приготовил покушение на вас с молчаливого согласия многих членов вашего собственного клана. Иначе я просто не понимаю, как можно было поставить блок на принятие присяги клану. но ну и обвинение моей страны в вашем убийстве как приятный бонус. В этом случае мне проще самому вам глотку перерезать. мароке будет меньше с тем же результатом. За моей спиной хмыкнул Егор, безуспешно пытающийся замаскировать смешок покашливанием. «Я не понимаю!» — снова повторил Уэльс. «Да и не понимаете!» — я махнул рукой. «Просто не мешайте мне сохранить вам жизнь. Заходите в купе!» Я втолкнул Уэльса, безуспешно пытающегося найти хоть одного охранника в купе, где уже находился его секретарь и двое родичей. Затем я полминуты смотрел, как бойцы Устинова рассредоточились по вагону А двое из них заняли позиции в купе вместе с хозяином поезда. что ты будешь делать, чтобы действительно международного скандала не случилось?» – спросил Егор, проверяя, всё ли оружие он приготовил, ничего ли случайно не забыл. «Для этого я оставлю здесь, Яна. Пускай занимается дипломатией и успокаивает Уэльса, который мало того, что допустил заговор такого масштаба, так ещё и умудрился здесь оказаться вопреки всем мерам безопасности». Я кивнул Илье, направляясь за ним в основной вагон. Там он указал мне взглядом на девчонку, она уже откровенно нервничала, а значит могла наделать много разных глупостей. «Здравствуй, дорогуша», – я обхватил ее за талию и затащил в роскошное купе, предварительно закрыв рот рукой. «Давай рассказывай, как до жизни такой дошла». Она не слишком долго изображала из себя героиню трагедии и рассказала все практически без утайки. История была банальна до тошноты, маме нужны деньги на операцию, пришли, предложили, остальное дело техники. Я не стал говорить этой дурочке, что её обманули. Процесс был запущен, и Элизабет, как звали девицу, была обречена. Потому что она уже предала Уэльсов, в тот самый миг, когда согласилась дёрнуть стоп-кран, тем самым запустив механизм защиты. «Когда ты должна остановить поезд?» – спросил я, изучающе глядя на неё. В россказни Элизабет про больную мать я не верил, а вот в то, что не знала про смертельную ловушку, вот в это я поверил очень быстро. Сложно сохранять спокойствие, когда знаешь, что тебе осталось жить какие-то пару часов от силы. Она же была относительно спокойна, когда поняла, что никто её вот прямо сейчас убивать не будет. «Когда мы будем проезжать по степи в 50 километрах от границы?» — ответила девушка, глядя на меня уже без страха, но с изрядной долей любопытства. Я встал, крепко сжал её локоть и вытащил из купе в коридор, не менее роскошные, чем непосредственно апартаменты главы клана. Посмотрев на нас, Илья, Денис и Егор вошли в освободившееся купе и принялись рассаживаться, чтобы ждать появления убийц с комфортом. Я же встал у стоп-крана и посмотрел в окно, за которым как раз потянулся безрадостный пейзаж почти голой степи. «Давай», – я кивнул на ручку стоп-крана, и Элизабет удивленно на меня посмотрела, потом пожала плечами и потянула ее вниз. Раздался визг тормозов, и поезд начал останавливаться. На этот раз я удержался на ногах, а вот юная предательница согнулась пополам и громко застонала. Её конец будет отнюдь не быстрый, и всё время она будет мучиться от нестерпимой боли, в общем-то, стандартное наказание за нарушение клятвы клана. Покачав головой, я обхватил её обеими руками за глупую головку и одним движением свернул шею, подарив лёгкую смерть. После этого схватил тело за воротник и втащил в купе, оставив лежать у двери. Мои спутники посмотрели на неё довольно равнодушно. Она сама выбрала свою судьбу, ее никто не заставлял. И жалеть о ней никто из нас не собирался. Я взял стул и сел прямо напротив двери. Из других вагонов звуков боя не раздавалось. Судя по всему, выходы из этих вагонов попросту заблокировали, чтобы к главе никто не сумел прийти вовремя на помощь. Потому что сражаться даже со службой охраны наемники явно не спешили. Они хотели сработать быстро, и им была известна привычка Уэльса держать охранников на некотором расстоянии от себя. Мне было только сначала непонятно, как они собирались противостоять дару самого Уэльса и его ближайшего окружения, но тут Егор дотронулся до моего плеча и прошептал. На поезд набросили малый полог противодействия, уж не знаю, где они его взяли. «Васька, сука, подогнал», – мрачно пояснил я. «Помнишь, меня под таким же держали в каком-то вонючем подвале?» но теперь понятно, как они хотели детей клана вывести из игры. Похоже, эта мысль не только мне в голову приходила. Ушаков деловито вытащил кинжал… Потом пистолет, подумав, убрал пистолет и заменил его вторым кинжалом. Зато с нами они просчитались. Я оскалился и повернулся к открывающейся двери, одновременно призывая дар огня. Ворвавшийся в купе первым наёмник замер на месте. Он явно не ожидал увидеть вместо нескольких пожилых людей, молодых, здоровых мужчин. При этом мои руки были окутаны обжигающим волшебным пламенем. «Как это?» – недоуменно пробормотал он. Я же вскочил со стула. «Сюрприз, вашу мать!» И отпустил удар, выхватывая кинжалы. Мне было необходимо выпустить пар, и эти кретиноиды вполне подойдут для моих целей.